Глава 27. Герои старых фильмов Кинотеатр Антарес сиял и переливался всеми цветами радуги. По случаю праздника фасад старинного здания украшали электрические гирлянды с тысячами разноцветных лампочек. В уютном фойе яблоку негде было упасть, вдоль стен были расставлены столики с закусками и прохладительными напитками, с потолка свисали яркие пружинки серпантины и грозди надувных шаров самых разных форм и оттенков. Перила лестницы, ведущие на второй этаж, также увивали электрические гирлянды. В помещении местные рок-музыканты наяривали что-то зажигательное. Группы сменяли друг друга на небольшом помосте между двух каменных колонн, и каждое выступление вызывало бурные аплодисменты у собравшейся молодежи. Потрескавшиеся стены старенького кинотеатра были завешаны афишами известных кинофильмов прошлых лет. Среди них выделялся большой баннер нового блокбастера «Путешественник», на котором была изображена Ангелина Зверева с пистолетом в руке. Чуть поодаль художник нарисовал Оксану Звереву в роскошном красном платье с открытой спиной. Она тоже держала пистолет. Организаторы вечеринки сдержали обещание и привезли фильм за несколько дней до его официального выхода в прокат. До начала сеанса оставалось двадцать минут. Сама Оксана прогуливалась среди гостей. Многие ребята узнавали ее, брали автограф и просили сфотографироваться вместе с ними. Молодая актриса никому не отказывала, была приветлива и охотно общалась с поклонниками. Заметив в толпе Тимофея, который пришел на вечеринку один, Оксана тут же взяла его под руку и больше не отпускала. Тимофей с благодарностью смотрел на сестру. Теперь он ощущал себя не так одиноко среди друзей, у каждого из которых была девушка. Димка притопал на праздник с Кариной. Вскоре появилась и Алиса со Стасом. Серафима Долматская и Клим Поликутин также пришли вместе, но почти сразу ускользнули в темный зрительный зал. Все приглашенные были в маскарадных костюмах, чего только не напридумывали. Тимофей не очень хорошо знал классику отечественного кинематографа, но некоторых героев узнал даже он. Учащиеся Академии и других школ Клыкова нарядились персонажами известных кинокомедий и исторических картин, некоторые даже изображали героев мультфильмов. После того, как мимо Тимофея прошли сразу два крокодила Генна и три кота Матроскина, он перестал обращать внимание на костюмы посетителей. В толпе прогуливался и Михаил Шорохов. Владелец кинотеатра светился от радости, радуясь, что столько народу откликнулось на его приглашение. Он улыбался и кивал знакомым, одновременно следя за порядком и постоянно напоминая, что до начала показа фильма остаются считанные минуты, Женя Степанова ворвалась в Антарес так, словно за ней неслась стая бродячих собак. В красивом золотом платье с пышным шиньоном она подскочила к Соловьевой и схватила ее за руку. — Что ты здесь делаешь? — перепугалась Луиза. — Да тебя ищу, подруженька! — мрачно усмехнулась Женя. — А то мы потеряли друг друга в спешке. Но теперь-то мы не расстанемся. Соловьева слегка побледнела. — И что ты хочешь сделать? — напряженно спросила она. — Сначала похороню свои чувства, а потом и тебя, наверное. — Предупреждаю сразу, если ты меня сейчас прикончишь, Больше никто в нашей общаге не сможет по достоинству оценить твои новые туфли. — О, я как-нибудь это переживу! — ухмыльнулась Степанова. — Прости! — взмолилась Луиза, поняв, что пощады не будет. Я сделала большую глупость, и, как видишь, напрасно он вообще не пришел. Я уже битый час гуляю здесь совершенно одна, как дура в таком нарядном платье, и я так волновалась за тебя. — Да неужели? А что обо мне волноваться? Я всегда смогу постоять за себя. Да, я некрасивая и неуклюжая, и, говорю, не так складно, как некоторые, ты очень красивая, я даже почувствовала в тебе конкурентку, потому и натворила то, что натворила. — Опустила голову Луиза. — Правда? Женя расправила плечи и вздернула нос. «Ты действительно так считаешь?» «Конечно, прости, что обидела тебя. Я сделаю все, чтобы искупить свою вину». «Меня впервые в жизни пригласили на вечеринку, а ты попыталась увести парня, который это сделал. Я прощу тебя, но тебе придется для этого сильно постараться. Я готова на все!» «Хорошо!» — милостиво кивнула Женя, подавая ей руку. «Только сначала пойдем поищем седачёва Зря я, что ли, так распуфырилась!» Подруги направились ко входу в кинозал, где на большом экране уже крутили рекламные ролики новых фильмов. По пути Женя подставила Луизе ножку, и та едва не свалилась прямо на Тимофея. Парень едва успел ее поддержать, но врезался спиной в Карину, и та влетела в объятия Михаила Шорохова. Едва не образовалась свалка. — Какая же ты неловкая, подруженька! — всплеснула руками Женя. — Пожалуй, тебе стоит внимательнее смотреть под ноги. «Да, да — Да-да! — удрученно кивнула Луиза, понимая, что все еще только начинается. А Тимофей вдруг увидел Наташу Морозову. Девушка была в коротком светлом халатике и белых туфлях с меховой опушкой. Ее длинные светлые волосы были схвачены белой лентой, а глаза густо подведены черной тушью. Выглядела она просто потрясающе. «Привет!» — улыбнулась ему Наталья. «Привет!» — немного смутился Тимофей. «Не знал, что ты вернулась». «Прилетела в Санкт-Петербург сегодня утром». услышала о вечеринке и не смогла ее пропустить. — Кого ты изображаешь? — полюбопытствовал парень. — Светлана Светличная из фильма «Бриллиантовая рука». — Помнишь халатик с первомутровыми пуговичками? — Помню, — рассмеялся Зверев. — Действительно похоже. — А ты кем нарядился? — А только и смог выдохнуть Тимофей. Он так и не сходил в драм-кружок за костюмом. А кого можно изобразить в джинсах, кедах и клетчатой рубашке? — Леонид Куравлев из фильма «Афоня», — пришла ему на выручку Оксана. — Еще полагается белая кепочка, но мы ее не нашли. — Не очень похож, — хихикнула Наталья. — Не старался, — усмехнулся в ответ Тимофей. — А я сегодня вообще без костюма, — поддержала брата Оксана. Надела первое платье, какое попалось под руку. — А погляди вокруг. Кажется, мы смотримся бледновато на общем фоне. — У тебя есть оправдание, — произнес парень. — Скоро начнется фильм с твоим участием. — Кстати, кого ты там играешь? — Шпионку, — ответила Зверева. — И да, у меня там будет парочка шикарных нарядов. К ним приближалась Ирина в черном облегающем костюме. Ее голову венчала корона в виде свернувшейся кольцом змеи, на шее повлескивала массивное ожерелье из крупных черных камней. Выражение бледного лица не предвещало ничего хорошего. — Всем привет! — холодно поздоровалась девушка. — Веселитесь. Пытаемся. Но поняли, что наши костюмы никуда не годятся. — А ты кого изображаешь? — спросила у сестры Оксана. — А не так. — ответила та. — Королевство кривых зеркал. Смотрели? — Женщина-змея, — догадался Тимофей, — и едва сдержался, чтобы не ляпнуть, что этот образ подходит ей идеально. — Наталья? — повернулась Ирина к Морозовой. — Вернулась, значит. Так вот почему наш приемный братец так быстро камня охладел. Тимофей изумленно вскинул брови. Наталья и Оксана потрясенно переглянулись. — Актрисулька и модель. — Хорошую компанию ты себе выбрал, Тимофей, — продолжала Ирина, — весь в отца. Я слышала Анфиса, надела много шума в академии. Это тебе урок на будущее, не повторяй ошибок нашего папаши. Он всегда любил красивых, но недалеких женщин. Вот теперь и расплачивается за это. — Попридержи-ка язык, — гневно одернула сестру Оксана. — Кто дал тебе право говорить такое? — Наташа, извини ее. — Я не в обиде, — спокойно ответила Наталья. — А недак ведь означает «гадина». — А ты сегодня надела подходящий костюм, Ирина. Полностью отражает твою змеиную сущность. — А ты, похоже, не так глупа, — хмыкнула Ирина. — Видимо, для тебя еще не все потеряно. — Я уже сыта по горло твоими оскорблениями, — возмутилась Оксана. — Хочешь испортить людям праздник? Проваривай отсюда, пока я отцу не позвонила. — Что? Ирина захлопала ресницами. «Пожалуешься на меня, папочки, как в детстве. Он найдет на тебя управу». Расслабься, сестрица», — Ирина смерила ее презрительным взглядом. «Не стоит беспокоить отца по таким пустякам». И она скрылась в темном кинозале. «А ваша сестра совершенно не меняется», — Наталья взглянула на застывших Тимофея и Оксану. «Все так же отравляет жизнь окружающим своим ядом». «Да ну и», — фыркнула Зверева и потащила их в зрительный зал. «Сеанс уже» начинался. Тимофей никак не мог привыкнуть видеть свою мать на киноэкране. В фильмах и сериалах она выглядела совсем не так, как в обычной жизни. Ангелина обычно играла роковых красавиц, сильных женщин, героинь боевиков. Ее внешность сильно приукрашивали с помощью париков, откровенных нарядов, броской косметики и компьютерных спецэффектов. В жизни она тоже была красива, но все же выглядела куда проще, чем на экране. В новом фильме Ангелина в компании симпатичного блондина лет двадцати постоянно стреляла, дралась, уходила от погон на катерах и мотоциклах. В одной из сцен она дралась с Оксаной и выглядело это вполне реалистично. Тимофею сразу вспомнились тренировки с сен Канто. — Твоя мать отлично дерется, — шепнула Оксана на ухо Звереву. — Если бы не дублерша, заменявшая меня в опасные моменты, Ангелина размазала бы меня по стенке. «Правда — Правда, — удивился Тимофей. Он и не думал, что мама на такое способна. Всегда считал, что ее тоже заменяют дублеры и каскадерши. Двухчасовой сеанс пролетел незаметно. После финальных титров в снова зазвучала музыка, но теперь местные рокеры уступили место диджею. В старом кинотеатре загремели танцевальные ритмы, и посетители пустились в пляс. Выдав три динамичные композиции, диджей вдруг резко сменил пластинку, включив медленную музыку. Администраторы убавили освещение, и в большом зале воцарился легкий полумрак. Полилась приятная мелодия, атмосфера сразу стала романтичной, и несколько парочек вышли в центр танцпола. Оксана танцевала с Тимофеем, положив руки ему на плечи, под завистливыми взглядами сразу нескольких парней. Неподалеку легко двигались Клим и Серафима, Алиса и Стас, неловко топтались Димка с Кариной. — Что к тебе с Натальей? — с улыбкой спросила Оксана. — Ты так смотрел на нее при встрече? — Кажется, у вас было свидание. — Только оно ничем не закончилось, — вздохнул Тимофей. — Все мои надежды пошли прахом. — Она предпочла другого. Это не делает ей чести. Я считал Наталью более проницательной. — Мы слишком разные, — попытался оправдать Морозову Тимофей. Она доказала это. Да я и сам понял, что у нас ничего не вышло бы. У первородных все так сложно. — Ничего сложного, — отмахнулась Оксана. — Ты или любишь человека, или нет. А все остальное лишь мишура, ненужные условности. Но вода никогда не уживет с огнем, а жертва с охотником. Люди носят маски и часто скрывают свою сущность даже от любимых. — Все верно, — согласилась Зверева. — Человек не то, что он о себе думает, а то, что он от себя скрывает. Мы откровенно поговорили, и Наталья честно расставила все точки над «и». Хорошо, что она сделала это сразу, и мне не пришлось жить ложными надеждами. Главное, мы сохранили дружбу, и никакой обиды я на нее не держу. — А ты очень парень, Тимофей, — прищурилась Оксана. — Я знаю с десяток человек, которые с тобой не согласились бы, — рассмеялся Зверев. Внезапно мимо них протолкался высокий старик с длинными волосами. Он случайно задел плечом Оксану и даже не извинился, а затем довольно грубо схватил за руку Серафиму, танцующую неподалеку. Оксана возмущенно обернулась и увидела, как незнакомец почти силой оттащил долмацку от клима Поликутина. Тимофей и Димка напряглись, готовые в любой момент прийти на выручку приятелю, но тут Зверев понял, кто это, и похолодел.